Максимилиан мгновенно сообразил, что маска милого мальчика тут не поможет, и превратился в самоуверенного шакарского князя с манерами завзятого лавеласа Изменилась пластика его движений, наклон головы, воплощенная самоуверенность, ни тени слабости. Отросшая челка упала на лоб, скрывая глаза. И от отчего-то все внимание теперь невольно было приковано к губам. Искусным, припухшим, чувственным. элен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 Оживлённо откликнулся Шейн и продолжил нарочито театрально. «Ведь свершённое деяние достойно всяческих похвал. Практически голыми руками захватить гнилое логово врага и освободить узников из сырых темниц. Узнаю прежнего Максимилиана. И то, что Вейстиль и наша красавица, он с нежностью чмокнул Энни в висок, составили ему компанию и умудрились выйти из битвы без единой царапины, заслуживает восхищения и уважения».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 Полыхнули цветным заревом крылья, захрустели под ногами осколки чашки и рассыпанная карамель, но Шака и Ар было все равно. Они только хохотали, как сумасшедшие, а в мыслях звучало рефрином Эй, Ксейль, вернулся, вернулся!» Эти двое были сейчас так счастливы, словно к ним вернулся не князь, а божество, и эта звонкая «Эйя» была молитвой для него.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 Определённый шакайар, но пока не инициированный. Ржеватые каштановые волосы трогательно топорщились. «Эстиль Найта, вас брат зовёт. Спуститесь вниз». хелкер искренне удивилась я. «А почему он к нам не хочет зайти? Ленится, что ли?» «Нет». Ещё больше стушевался подросток. Он сказал, что хочет поговорить наедине. Мол, дело какое-то семейное. «Что-то с мамой?» — нахмурилась я. Подруги тоже напряглись.